Поподъя билась головой, порывалась куда-то бежать, ирвала на себе платье. И так сильна была в охватившем её безумии, что не могли с нею справиться отец Василий и Настя, и пришлось звать кухарку и работника. В четвером они осилили её, связали полотенцами руки и ноги и положили на кровать. И остался с нею один отец Василий.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 облипала его глухая и бесстрастная тишина и был он мёртв в этой одежде мёртвых нелепо задирали ножки опрокинутые стулья и стыдливо сверкали днищами растерянно кривился старый комод и ночь молчала и всё слабее всё жалобнее становился одинокий крик о помощи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 из черно-седые нити волос